Глава 36. Шафран уставилась на Амелию. «Я знаю», — печально сказала девушка, заходя в комнату и осторожно закрывая дверь. «Я знаю, что Перси спятил. Именно поэтому я здесь». «Но вы успели сбежать. Что сказали в полиции, когда вы рассказали им, что произошло? Они тоже здесь?» «Кто знает», — Амелия ответила как-то рассеянно. «На ней не было ни перчаток, ни шляпки, только пальто. Волосы были растрёпаны, а взгляд усталый». Я знала только, что не могу вас оставить ему. Мы должны поскорее убраться отсюда», — перебила её Шафран, игнорируя это благородное, но глупое заявление. «Он придёт меня искать. Нам лучше спрятаться или добраться до входной двери». Кто-то звонил в колокольчик Она взяла за руку Амелию и потянула к выходу. Амелия последовала за ней, но медленно. Они миновали пару комнат, и тогда-то Шафран вспомнила про телефон. «Вы не знаете, в этом доме есть телефон?» что потом спросила она Амелию, когда они прошли через утреннюю столовую. — Нет, Перси бы не позволил. Вы же знаете, как он дрожит в прошлом. Он бы не допустил установку телефона. — Но вы бывали здесь раньше. До неё дошло, что они находились в фамильном особняке дворца причём довольно часто. — Конечно, — Амелия нахмурилась, — потому я и знала, куда ехать. Я была уверена, что Перси привезёт вас сюда. Это должно было её успокоить, но только усилило её тревогу, От Лондона до Сассекса не один час пути. «А как вы здесь оказались?» «Приехала на машине». В груди Шафран затеплилась надежда, вытеснив беспокойство. «Значит, вы сможете увести нас отсюда». Я оставила машину во дворе, вон там. Она взяла Шафран за руку и потянула в сторону двери. С другого конца дома донёсся зловещий вой. Должно быть, Эдвардс обнаружил её пропажу. Шафран овладел страх. Горло сжалось, а руки стали влажными». Она неловко провела по шершавым ладоням Амелии. Они оказались не просто обветренными. Её ладони были покрыты волдырями и шелушились. Тревога окатила шафран горячей волной, и она резко отдёрнула руку. Амелия остановилась, с удивлением глядя на неё. Они стояли лицом друг к другу в столовой, где наполовину зашторенные на окна выходили на залитую лунным светом террасу. Шафран уставилась на неё, мучительно медленно осмысливая открывшиеся перед ней факты — На руках Амелии раздражение. На них было раздражение, — поняла она, вспомнив, как часто Амелия крутила, похлопывала, потирала руки, совсем как миссис Кейвот, которая старалась не расчесывать Волдери на руках. Многие цветы в составе ядовитых букетов вызывают раздражение. Наперстянка, лютик, крапива. В букете Амелии был колючий стебель румянки и анимон, сок которого мог вызвать на коже ожоги. Если бы Амелия контактировала с этими растениями без соответствующей защиты, её руки должны были бы покрыться буграми, волдырями и ожогами, совсем как сейчас, совсем как на протяжении всех этих месяцев. Когда последний кусочек этой головоломки в голове Шафрана встал на место, озабоченное выражение на лице Амелии разгладилось, как будто она всё это видела сама. «Значит, ты всё поняла?» Шафран отступила назад. «Тебе стоило надеть перчатки». Амелия медленно и осторожно наступала на неё. Шафран обогнула длинный стол, чтобы оставить преграду между ней и женщиной, которая оказалась вовсе не жертвой. Шафран только теперь это поняла. «Амелия?» И Шафран и Амелия вздрогнули, услышав, как кто-то тихо выдохнул её имя. В дверном проеме появился Эдвардс. «Перси? Кто звонил в дверь?» — строго спросила Амелия. «Амелия?» Она посторонилась перед ним, и Эдвард сдвинулся на Шафран. «Полиция!» У Шафран ёкнуло сердце. «И ты отослал их?» Эдвард скивнул, не сводя стекленевших глаз с Шафран. «Я не могу позволить вам уйти». В отдалении раздался звук разбившейся керамики, и головы всех троих дёрнулись в направлении звука. Шафран отвлеклась, а Амелия в этот момент схватила её за руку. «Перси, сходи, посмотри, что там такое. Воспользуйся револьвером, если будет нужно». Шафран попыталась вырваться, но Эдвардс вытащил из кармана поблёскивающий чёрный пистолет, и она замерла. Измученное тело шафран готово было сдаться. «Что же делать?» «Вот чёрт!» — прошептал Ли, потирая ушибленное колено и свирепо, глядя вниз на помешавший горшок с деревом. Сейчас тут катился по полу, разбрасывая землю по паркету комнаты. Судя по всему, оранжерея. Ли даже не надеялся поставить его на место. Горшок разбился. Наверняка Эдвардс услышал шум и придёт разбираться. Возможно, это отвлечёт его от поиска шафран. Именно это бубнил себе под нос Эдвардс, когда несколько минут назад заходил в оранжерею. Пробормотал что-то про то, что она сбежала и снова ушёл. Ли отчасти испытал облегчение, но одновременно с тем и пришёл в ужас. Ведь это означало, что хоть Эверли и сбежала, Эдвардсу всё же удалось похитить её, и сейчас он собирается навредить ей. Чехлы из белой ткани служили отличным укрытием, так что Ли перебежал через комнату к самому большому и присел на корточке. Карман оттягивали ножницы, и, скользнув рукой внутрь, он почувствовал их нагретый металл. Если до этого дойдёт, сможет ли он реально причинить вред Эдвардсу? Вопрос повисел в залитом лунном светом пространстве секунд 30, а потом в оранжерею влетел Эдвардс. Бросившись к упавшему дереву, он забегал по комнате. «Ты где?» — зарычал он. «Где ты?» «Нет, не ты. Она у Амелии». Ли крепче обхватил пальцами ножницы. «Амелия была здесь, и шафран у неё? Чёрт побери!» Ли сомневался, можно ли верить хоть одному слову Эдвардса. А тот уже начал срывать ткань с мебели, и Ли слегка приподнялся, не зная точно, что сейчас произойдёт, но совершенно уверенный, что не готов к этому. Сердце так громко колотилось, что он едва слышал, как со стола рядом с ним со свистом сорвали последний чехол. Звук шагов Эдвардса замер прямо перед ним, и Ли, спрятав ножницы за спину, вскочил на ноги. Эдвардс моргнул. «Доктор Ли?» В руке он сжимал револьвер. Ей-богу, его запросто могли застрелить только из-за такого неожиданного появления. При осознании этого факта на Ли нахлынула запоздалая волна панического страха. Эдвардс был как будто не в себе. Он продолжал моргать, словно не понимая, кто перед ним. Лей попытался дружелюбно улыбнуться, но лицо у него стало восковым. «Да, старина, я ужасно беспокоился о вас, поэтому я...» «Не беспокойтесь». Растерянность Эдвардса переросла в ярость. «Не утруждайте себя ложью, я всё знаю». Он поднял револьвер. Лей выставил перед собой руку. «Нет, Эдвардс, вы не знаете правды». Ли надеялся, что его голос звучит уверенно, хотя сам не понимал, что несёт. «Я всё знаю. Боюсь, мисс Эверли раскрыла все ваши карты. Вы с ней помогали полиции». Трясущиеся руки направили оружие на сердце Ли, которое вот-вот должно было выскочить из груди. Ли следовало выхватить револьвер из его рук и желательно заполучить его себе. Но, чёрт возьми, каким образом это сделать, он понятия не имел.